заразилась Милая Женевьева, ты просишь меня рассказать о моём свадебном путешествии, но как мне решиться на это? Ах, какая же ты скрытная, ты мне ничего не сказала, не дала даже повода самой угадать хотя что-либо. Как? Ты замужем уже полтора года? Да, полтора года. Ты называешься лучшим моим другом и когда-то от меня ничего не скрывала, И ты не предупредила меня хотя бы из жалости? Если бы ты сделала хотя бы малейший намёк или как-нибудь предостерегла меня, если бы ты мне внушила хотя бы простое подозрение, самое крохотное, то ты избавила бы меня от крупных глупостей, от которых я и сейчас ещё краснею и над которыми муж будет смеяться всю свою жизнь. И в них ты одна виновата. Я навеки останусь посмешищем. Я наделала таких промахов, которые никогда не забываются, и всё по твоей вине, по твоей, злая же невева. О, если бы я знала. Ну, я, кажется, соберусь с духом и решусь всё написать тебе. Но обещай, что ты не очень будешь потешаться надо мной. Однако не ожидай комедии. Это целая драма. Ты помнишь мою свадьбу? Я должна была в тот же вечер отправиться в свадебное путешествие. Разумеется, я нисколько не была похожа на Палетту, о которой так забавно рассказывает Джип в своем остроумном романе «Вокруг брака». И если бы мама сказала мне так же, как госпожа Датартан говорила своей дочери, муж твой обнимет тебя и... Конечно, я бы не ответил ей, как Палета, которая со смехом воскликнула, «Можешь дальше не рассказывать, мама, все это я знаю не хуже тебя, да-с». Но я-то ничего не знала. И мама, бедная мама, она всего боится и никогда не осмеливалась коснуться этого деликатного пункта. Итак, в пятом часу вечера после закуски нам пришли сказать, что экипаж подан. Гости разъехались, я была готова ехать. До сих пор у меня в ушах еще стоит грохот сундуков по лестнице и голос папы, который, удерживаясь от слез, говорил в нос. «Бедняга, обнимая меня, шепнул мне, бодрись!» как будто бы я ехал рвать зубы. Мама та рекой разливалась. Муж торопил всех, желая поскорее покончить с тяжелыми сценами расставания. Я тоже была вся в слезах, хотя и чувствовала себя счастливой. Не знаю, как это объяснить, но это так. Вдруг я почувствовала, что кто-то тянет меня за юбку. Оборачиваюсь. Бежу. О нём совсем забыли. Сам в утро бедный пёсик по-своему прощался со мной. Мне стало жалко собачку, и я ужасно захотела приласкать её. Я схватил её на руки, ты ведь знаешь, что она вся-то в кулак величиной, и осыпала поцелуями. Ужасно люблю ласкать собачек. Это так приятно, восхитительно, даже как-то вздрагиваешь от удовольствия. Мой бежу словно обезумел, барахтался, лизал меня, слегка покусывал, словно выражал полное своё удовольствие. Вдруг он схватил меня зубами за нос, и я почувствовал сильную боль. Я слегка вскрикнула и спустила его на пол. И в самом деле, игра, и он укусил меня нечаянно, конечно. До крови укусил. Все начали ахать. Принесли воды, уксуса, компрессов. Муж хотел непременно сам сделать перевязку. Ну, конечно, оказались сущие пустыки. Две едва заметные точки, как бы лучевые уколы. Через 5 минут кровь остановилась и мы уехали. Решено было, что мы сделаем прогулку по Нормандии и проедем около 6 недель. Вечером приехали в Диеп. Вечером, ну, то есть почти в полночь. Ты знаешь, как я люблю море? Я объявила мужу, что не лягу спать, пока не схожу на море. Кажется, ему это очень не понравилось. Я со смехом спросила его: "Неужели вам спать хочется?" Он ответил: "Нет, дорогая, но, кажется, вы должны понять, что мне хочется поскорее остаться с вами вдвоём". Меня это удивило. "Остаться вдвоём? Но мы всё время были одни в вагоне, от самого Парижа?" Он засмеялся. "Да, конечно, но в вагоне это совсем не то, что остаться в своей комнате". Но я не уступала. "Вот и теперь, разве мы не одни на пляже? Чего же вам ещё Положительно всё это ему было не по вкусу. Тем не менее он сказал: "Ну, раз вам так угодно, пусть будет по-вашему". Ночь была дивная. В такие ночи в умете снятся неясные, но значительные мысли, скорее даже ощущения, чем мысли. Хочется раскрыть свои объятия, распустить крылья, обнять небо, что-то непонятное. Кажется, будто вот сейчас тебе откроется всё неведомое. В воздухе носятся грёзы, что-то поэтическое, чудица счастья, которое не от мира сего, чем-то бесконечно опьяняющим веет от звёзд, от луны, от серебристой зыби на волнах. Право, это лучшие моменты, какие бывают в жизни. В такие минуты мир кажется другим, более прекрасным, восхитительным. Они являются как бы откровением того, что могло бы быть или что будет. Однако моему мужу, видимо, хотелось скорее вернуться домой. Тебе холодно, спрашиваю я. Нет. Но «Ну, так взгляни на лодочку, вон там, совсем будто спит на воде. Может ли быть где-либо приятнее, чем здесь? Я хоть и осталась бы здесь до утра. Скажи, хочешь, будем здесь дожидаться зари? Он подумал, что я насмехаюсь над ним и почти силой потащил меня в отель. О, если бы я знала! О, злодей! Когда мы остались одни, Мне стало стыдно. Как-то неловко, клянусь тебе, сама не знаю почему. Наконец я заставил её выйти в другую комнату и тогда легла в постель. О, моя дорогая, как рассказывать об этом? Ну вот, Без сомнения, он принял мою полнейшую невинность за лукавство, мою крайнюю простоту и неопытность за хитрость, мою глупую доверчивость за особую тактику, и он не позаботился о осторожном и деликатном способом объяснить всё, что надо, для того, чтобы совсем неподготовленное, ничего не подозревающее существо могло бы понять и допустить подобные вещи. И вдобавок мне думалось, что он совсем обезумел. Страх разбирал меня всё сильнее, и мне приходило в голову, уж не собирается ли он убить меня. Когда нападёт на человека такой страх, он уже не рассуждает, не думает, совсем как сумасшедший. В одно мгновение мне вообразились самые страшные вещи. Мне вспоминались разные происшествия из газет, загадочные преступления, всевозможные истории, которые были будто бы с молодыми девушками, вышедшими замуж за злодеев. «Да разве я-то?» Знала я этого человека. Я отбивалась от него, отталкивала его вне себя от ужаса, вырвала даже у него клок волос и так сильно дёрнула за усы, что он на мгновение должен был выпустить меня из рук. А я, воспользовавшись этим, соскочила с постели с криком: "Помогите!" Вбросившись к двери, я отдёрнула задвижку и почти голая выскочила в коридор. Онесколько дверей из соседних комнат отворилось. Отовсюду выскакивали полуодетые мужчины со свечками в руках. Я упала на руки к первому попавшемуся, умоляя защитить меня. Он бросился на моего мужа. Что тут было, я не знаю. Дрались, кричали, а потом начали хохотать. Но как хохотать, ты и представить себе не можешь. Весь дом хохотал, от чердака до подвала. Я слышала взрывы хохота по коридорам в верхнем этаже. «Отвсюду выскакивали полуодетые мужчины со свечками в руках». Кухонные мальчишки заливались у себя на чердаке. Швейцар покатывался на своём матрасе в передней. Подумай, всё это было в отеле. Потом я очнулась вдвоём с мужем, и теперь он начал мне давать краткие объяснения вроде объяснений перед каким-нибудь химическим опытом, который сейчас попробует произвести. Вито мужа был не очень довольный. Я плакала до утра, и мы уехали тотчас, как только встала прислуга отеля. Но и это ещё не всё. На следующее утро мы приехали в Пурвиль, который представляет собою морские купания в зачаточном состоянии. Муж ухаживал за мной с величайшей нежностью. Первый момент неудовольствия у него прошёл, и он был в восторге. Мне было стыдно и досадно, что я так вела себя накануне. Я старалась быть с ним как можно более любезной и кроткой, но ты не можешь себе представить, какой ужас, отвращение, почти ненависть он мне внушил. Когда я наконец узнала, в чём заключается позорная тайна, так тщательно скрываемая от молоденьких девушек, я была в отчаянии, чувствовала смертельную тоску. Всё стало мне противно, и меня мучило желание как-нибудь вернуться домой к родителям. Через день мы переехали в Этрета. Здесь все были в тревоге. На днях одна молодая женщина, укушенная собакой, умерла от бешенства. Холод пробежал у меня по спине, когда я услыхала рассказ об этом за табльдотом. Тут же же мне показалось, что нос у меня болит и какие-то странные ощущения пробегают по всем членам. Я не спала всю ночь. А мужа я совсем забыла и думать. Что, если я умру от бешенства? На другой день я расспросила хозяина гостиницы. Он сообщил мне ужасающие подробности. Весь этот день я бродила по береговым скалам, ни с кем не говорила, всё думала. бешенства. Какое страшное слово. Анри спрашивал меня: "Что с тобой? Ты как будто грустишь". Я отвечала: "Ничего, ничего". Взоры мои останавливались на море, но я его не видела. Иногда я смотрела на видневшиеся фермы, долины, но я не могла бы сказать, что у меня перед глазами. Ни за что в мире я не призналась бы никому, какие мысли меня терзают. Вдруг я почувствовала боль, настоящие боли в кончике носа. Я вернулась домой. Тотчас же я заперлась в своём номере и принялась осматривать ранки. Их уже не было видно. И тем не менее, никакого сомнения, они болят. Я немедленно написала маме короткое письмо, которое, наверное, ей показалось странным. Я просила тотчас же ответить мне на целый ряд совершенно незначительных вопросов. И внизу ещё сделала приписку: "Особенно не забудь написать мне, как поживает Бежу". На следующий день я не могла уже есть, но отказалась принять врача. Целый день сидела на берегу моря и смотрела на купающихся. Были толстые и худые, все одинаково безобразные в своих противных костюмах, но я не могла смеяться. Мне думалось, как они все счастливые эти люди. Они не укушены. Все они будут жить и им бояться нечего, они могут как угодно забавляться. До чего они беззаботные. Ежеминутно я ощупывала кончик носа: не пухнет ли? А возвращаясь в отель, я тотчас запиралась у себя и принималась рассматривать нос в зеркало. О, если бы на нём появилось малейшее пятнышко, я умерла бы на месте. Вечером я вдруг почувствовала прилив нежности к моему мужу, необъявленной нежности. Он был так добр ко мне. Я шла, опираясь на его руку. 20 раз я готова была сказать ему мою отвратительную тайну, но я всё-таки промолчала о ней. А он самым гнусным образом злоупотреблял моей покорностью и угнетённым душевным состоянием. У меня не было ни сил, ни воли, чтобы противиться ему. Я бы всё перенесла, всё вытерпела. Через день я получила письмо от мамы. Она отвечала на все мои вопросы, но о бежу ни слова. В тот час у меня блеснула мысль: он умер. И от меня это хотят скрыть. Я хотел обижать на телеграф и послать депешу. Но меня взяло раздумье. Ведь если он в самом деле умер, то, конечно, мне об этом не скажут. Я покорилась необходимость оставаться в неизвестности еще два дня. И снова написала. Теперь я требовала, чтобы мне прислали мою собачку. Она меня развлечет, а я немного скучаю. После полудня у меня сделалась сильная дрожь. Я не могла поднять полного стакана, чтобы половину не разлить. Душевное состояние было самое плачевное. В сумерки я убежала от мужа и пошла в церковь. Я долго усердно молилась. Вернувшись домой, я снова почувствовала боли в носу и побежала в аптеку, заметив в ней свет. Рассказала аптекарю, будто одна из моих подруг укушена собакой, и попросила у него совета. Он оказался очень любезным и услужливым господином. надавал мне кучу наставлений. Но я их тотчас же забывала, по мере того, как выслушивала. Так велико было мое расстройство. Запомнила только одно. Часто рекомендуется слабительный я. Купила. Несколько бутылочек. Бог знает, каких снадобий. Под предлогом, что отошлю их моей знакомой. Собаки, попадавшиеся мне навстречу, приводили меня в ужас. Хотела сбежать от них со всех ног. И несколько раз мне почудилось, будто у меня является желание кусать их. Ночь прошла в страшном возбуждении. Муж воспользовался этим по-своему. На следующий день получил ответ от мамы. "Бежу", писала она. "Находится в уединенном здравии. Но было бы рискованно отправлять его одного по железной дороге". А, его не хотят мне прислать? Значит, умер. Я опять не спала целую ночь. Анри всю ночь храпел, хотя я просыпался несколько раз. Я лежала в полном оцепенении. На следующий день я выкупалась в море. Когда входила в воду, холод подействовал на меня так, что мне чуть не сделалось дурно. Это ощущение ледяного холода сильно меня потрясло. Ноги у меня страшно дрожали, но в носу не было никакой боли. Случайно мне представили врача. инспектора морских купаний. Очень милый господин. С необычайной ловкостью я наводила его на тему, которая меня так занимала. Наконец, я сказала ему, что несколько дней тому назад моя собачка, щенок, укусила меня, и хотела узнать от него, что делать, если появится какое-нибудь воспаление. Он рассмеялся и ответил: "В вашем положении, сударыня, ничего другого не остаётся, как сделать себе новый нос". А так как я не поняла, что он этим хочет сказать, то он прибавил. Впрочем, это дело вашего супруга. После разговора с ним я осталась в том же неведении по занимавшему меня вопросу. В этот вечер Анри был особенно в духе, казался очень счастливым. Вечером мы были в Казино, но муж предложил мне вернуться домой до окончания спектакля. Меня уже ничто не интересовало, и я не возражала. Но я не в состоянии была лежать в постели, Нервы были расстроены и натянуты до последней степени. Муж тоже не мог заснуть. Он целовал меня, ласкал, был необыкновенно мил и нежен, как будто догадывался о моих ужасных страданиях. Я подчинялась его ласкам, даже и не понимая их, не думая о них. Но вдруг со мной произошёл необычайный, внезапный, как молния припадок. Я страшно закричала и оттолкнув мужа, который прижимал меня к себе, бросилась бежать и ничего не видя перед собой, ударилась лицом в дверь. Вот оно, бешенство, ужасное бешенство. Я погибла. Анри поднял меня, осыпал меня расспросами. Он был перепуган. Я молчала. Я решилась покориться своей участи. Оставалось только ждать смерти. Я отлично знала, что пройдёт несколько часов покоя, а затем припадок повторится, потом опять и опять, всё чаще и так вплоть до последнего, во время которого я умру. Я позволила отнести себя на постель. К утру неотступное приставание мужа, раздражавшее меня, вызвало новый приступ, который был продолжительнее первого. Мне хотелось всё ломать, рвать, кусаться, кричать. Всё это было ужасно, но не так мучительно, как я предполагала. Наконец, к 8 часам утра я заснула в первый раз за все 4 ночи. В 11 часов меня разбудил милый голос, который я так любила. Мама, испуганная моими письмами, поспешила приехать к нам. Она держала в руках корзину, из которой вдруг раздался лай. Безумная надежда охватила меня. Не помня себя, я вырвала из рук мамы корзинку, открыла и И бежу, выскочил из неё на мою постель. В полном восторге он прыгал по мне, лизал меня, катался по постели, как полоумный. И хочешь, не вери мне, но я поняла всё только на следующий день. Ах, это воображение, с какой силой оно работает. Чего только я не передумала, не правда ли, как всё это глупо. Разumeйся, я никому не признавалась, какие муки я вынесла за эти 4 дня. Подумай, если бы муж узнал всё это. Он и так достаточно смеётся над моими диептическими приключениями. Впрочем, его шутки не очень меня сердят. Я привыкла к ним. В жизни ко всему привыкаешь.